Яйца в майке, я становлюсь преступником. В качестве цели номер один Финни решила снова научить меня есть, чтобы мои кости обросли хоть какой-нибудь мышечной массой и ко мне вернулась способность соображать. В тюрьме кормили ноутбой, но качество этой еды, как и ее пищевая ценность, оставляли желать лучшего. В меню была масса белого хлеба, толченой картошки, приготовленной путем добавления кипятка в сухую смесь, бобовых, кукурузы, чипсов, риса. и во все добавлялось пальмовое масло и майонез. На сервировочной линии практически все ингредиенты для приготовления блюд были консервированными, их смешивали в нужных пропорциях и разогревали. Надо отдать должное нашему начальнику кухни, который относился к заключенным как к людям, потому что один из его близких родственников отбивал наказание в тюрьме. В его видении находился бюджет учреждения, вернее, часть, выделяемая на питание. В США федеральные тюрьмы имеют единое меню, закрепленное нормативами. Но у начальников столовых всё же оставалось немного свободы для манёвра. Поэтому он умудрился распределить бюджет так, чтобы у нас был выбор между жирной и вредной пищей и полезными вариантами, пробил возможность 5 дней в неделю питаться салатами и ежедневно получать фрукты. Желающие сохранить здоровье отдавали предпочтение этим немногим здоровым продуктам. Так делали и мы, с в и н ь и Но на кухне был ещё один неудобный секрет. Сам процесс приготовления пищи, её обработки и хранения ингредиентов. Так листья салата из-за нарушения процесса хранения часто были с желтовато-коричневыми ободками, а это прямой путь к желудочно-кишечной инфекции, которой страдало большинство заключенных. Еду, оставшуюся с вечера, часто давали на следующий день, в этом случае она имела очень неприятный вкус и запах. Такое питание было небезопасным, потому многие заключенные готовили сами из того, что покупали в тюремном ларьке или утаскивали что-нибудь относительно свежее и необработанное с кухни. Первая, правда, было делом очень дорогим, да и в л а р к е были только консервированные продукты и до быстрого приготовления, а второе — рискованным. Забирать продукты из столовой запрещалось, чтобы не разводить антисанитарию в отделениях. На выходе с кухни регулярно дежурили надзирательницы, досматривающие и ощупывающие всех вызывавших подозрения дам. Тучным женщинам было проще, если надзиратель в столовой зазевался — Они одним махом прятали под массивными грудями, упакованные в пластиковые перчатки, поставляемые подельниками работниками кухни, любые субстанции – от толченого картофеля и консервированной кукурузы до целых фруктов и о в о щ е й А потом гордо, грудью вперед, выплывали из столовой, всем своим видом показывая, что с ними лучше не связываться. Женщины потоньше были вынуждены запихивать еду в носки и подмышки, распределяя ее так, чтобы ничего не выдавало лишних предметов под одеждой. ф и н и с ее миниатюрной фигуркой относилась ко второму типу. Прятать еду в ботинки она считала слишком серьезным неуважением к продуктам, потому оставалось пространство под мышками, скрываемое свободного кроя тюремными рубашками и футболками, которые она специально для этой цели добыла у работников прачечной. Она умудрялась выносить практически любые продукты, а потом смешивать их с купленными в тюремном магазине приправами и консервированными ингредиентами. Это у нее получалось шедеврально. Моя еврейская мама кормила меня самыми изысканными деликатесами, которые только можно было создать из подручных средств. У нас было и севиче, традиционное блюдо перуанской кухни из консервированной рыбы, приобретаемой в тюремном ларьке, маринованной в концентрате лимонного сока того же происхождения. Но для этого лакомства требовался репчатый лук, который нужно было стащить с кухни, и Фине это прекрасно удавалось. Мы внимательно следили за тем, что предлагалось в тюремном меню. Распечатки, вывешиваемые еженедельно в коридоре отделения, и благодаря этому знали, что можно сообразить на наш н и й ужин вместо тяжелой, жирной и частенько опасной тюремной еды. Особым деликатесом считались сваренные вкрутую яйца, самое полезное из тюремного меню, но их давали только раз в месяц по две штуки на человека. Смешав яйца с рыбой и горчицей, мы получали прекрасный, легкий и полезный салат на ужин перед сном. м ф и н и сказала однажды я, — «можно мне попробовать утащить что-нибудь?» «Мария, да ты посмотри на себя!» Улыбнулась она, «У тебя же всё видно будет, а потом по твоему лицу сразу станет понятно, что ты несёшь контрабанду. Это прямой путь к обыску, а потом к дисциплинарному взысканию». Я всё-таки решила попробовать, и несколько недель внимательно наблюдала за тем, как ухищряются остальные. Видя, что я не намерена сдаваться, ф и н и решила мне помочь. Сперва она достала для меня просторную футболку, размера н а т р и больше моей. Облачившись в неё, я направилась на завтрак в тот самый яичный день. Как назло, именно в этот день в смене был один из самых строгих надзирателей, который внимательно наблюдал за жующими завтрак заключенными. Финни отправилась что-то спросить у него, а я в это время сунула по яйцу в каждую подмышку, быстро встала и впервые за долгие месяцы тюремного заключения, расправив плечи, направилась к выходу, прямо мимо надзирателя, ощущая себя настоящей женщиной с размером груди вдвое больше собственного. Я свысока зыркнула на мужчину и как таран последовала мимо него к двери. Никто ничего не заметил, но этот день навсегда запомнила я сама. Дело в том, что в мои расчёты закралась страшная ошибка. Я не учла, что яйца дадут горячими. Так что мой горделивый взгляд был одновременно полон слёз, жгучей боли от раскалённых яиц под мышками. Виду я не подала, операция прошла успешно, и я с честью прошла боевое крещение настоящей тюремной преступницы, несущей контрабанду. Позже я освоил этот навык не хуже Финни, но первый опыт запомнился мне на всю жизнь.